Я что-то почувствовал. Не сказал бы, что надежду, но что-то. Срабатывает он редко, так положу, Кейман. Ветераны анонимных алкоголиков, у которых есть ответ на все это их благословение и проклятие, пусть даже редко кто это осознает, любят говорить, «Посади говнюка в самолет в Бостоне, и тот же говнюк сойдет с трапа в Сиэтле». И где при таком раскладе я сорвался с моего естественный вопрос? В настоящий момент вы в пригороде сент пола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 Постарайтесь, чтобы комар носа не подточил. Он почти провалился в глубины старого дивана и тут же начал вылезать. Я шагнул к нему, чтобы помочь, но он отмахнулся. В конце концов поднялся, вдохнул еще громче и взял процель. Посмотрел на меня с высоты своих шести с половиной футов, этими выпученными глазами с желтоватыми белками, которые еще увеличивали очень толстые линзы очков. «Эдгар, что-нибудь может сделать вас счастливым?»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 Последние 30 лет мой вклад в мир живописи ограничивался завитушками, которые выводил на бумаге во время телефонных разговоров. И прошло, наверное, лет 10 с момента покупки последнего альбома, которому полагалось лежать на журнальном столике, дабы производить впечатление на гостей. А потом я собрался солгать, стыдился сказать правду. Но что же сказал? Однорукие мужчины должны говорить правду, если есть такая возможность. Это придумал не Вайерман, это мои слова. Нет. «Попробуйте снова порисовать», — предложил Кайман. «Вам нужно отгородиться». «Отгородиться?» — недоумение повторил я. «Да, Эдгар». На его лице отражалось удивление и разочарование, вызванное тем, что я никак не мог понять очевидного. «Отгородиться от ночи». Где-то через неделю после визита Каймана меня навестил Том Райли. Листья уже начали менять цвет, и я помню, что продавцы в Уолмарте развешивали хэллоуиновские постеры, когда я заглянул туда, чтобы купить альбомы для рисования».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 Он рассмеялся слишком на, нарочито и вернул рисунок на письменный стол. «На Миннесоту, правда, не похоже», — он трудно говорил на шведском, со шведским акцентом. «Я стрессовал его из книги», — пояснил я. «На самом деле, воспользовав, воспользовав фотографии из буклета риэлторов, фото было сделано из окна так называемой флоридской комнаты в Салман-Поинт. Я только что арендовал там дом, как минимум на год». Никогда не бывал во Флориде, даже в отпуске. Но фотография задела какую-то струнку в моей душе, и впервые после несчастного случая я почувствовал желание все увидеть своими глазами. Слабенькое, но желание. Что я могу сделать для тебя, Том? Если ты насчет, в общем-то, ПМ попросила меня заглянуть к тебе, он опустил голову. Я хотел, но не мог заставить себя сказать нет из уважения к прошлому. Ты понимаешь? Само собой. Том говорил о тех временах, временах когда Фримотл Компани представлял собой три пикапа, бульдозер, кацей ПЛД-9 и радужные мечты. «Выкладывай, Том, я тебя не укушу». Она наняла адвоката, настроена на развод. Я не думал, что она откажется от своих планов. Я говорил правду, не помню, как душил ее, зато хорошо запомнил выражение ее глаз, когда она мне об этом говорила. Я прекрасно знал, если бы Тэм принимала решение... Отказывалась она от него крайне редко. Она хочет знать, собираешься ли ты привлечь Боузи. Вот тут я не мог не улыбнуться. Шестьдесят летний Уильям Боузман, третий, щегольски одетый, ухоженный, в галстуке бабочки, возглавлял мне апельскую юридическую фирму, услугами которой пользовалась моя компания. И если бы он узнал, что мы с Томом последние 20 лет зовем его Боузи, его, наверное, хватил бы удар. Я даже не думал об этом. А в чем проблема Тома? Что конкретно она хочет?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 Смотрел на озеро. В самом скором времени я собирался войти в во флоридскую комнату, чем бы она ни оказалась. И смотреть на Мексиканский залив. И задался вопросом, будет ли это лучше по-другому, чем лицезрение озера Фан Лен. Подумал, пусть будет хотя бы по-другому. Во всяком случае, на первое время меня это устроит. Мне хотелось начать чего-то нового. Когда я повернулся, Том Райли изменился до неузнаваемости. Первым делом я подумал, что у него хватило живот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 Опра Уинфри. Мысль это помогла мне быстро взять себя в руки. Мне тоже жаль, но я как-то справляюсь. Честное слово. А теперь допей это чертово пиво, пока оно совсем не выдохлось. Он рассмеялся и выпил остатки Грейнбелт в стакан. Я собираюсь попросить тебя передать ей встречное предложение. Если она одобрит, идею детали мы утрясем. Обойдемся без адвокатов, режим все сами. Ты серьезная идея? Да, ты все посчитаешь так, как мы будем знать общую сумму, из которой можно исходить. Потом разделим итог на четыре части. Она возьмет процентов для себя и девочек, я остальное. А что касается самого развода, слушай, в Миннесоте это не проблема. После Ленча мы с ней можем пойти в Бордерс, купить книгу развод для чайников. Он вытручился на меня. Есть такая книга. Я в каталог не заглядывал, но если нет, то я съем свои усы. Я думал, говорят, съем твои трусы. А разве я сказал не так? Неважно это, ты тоже разоблазаришь свое состояние. Спроси меня, я скажу, что мне насрать. Я и вуз не буду. Компания мне по-прежнему не безразлична, и она в отличном состоянии, потому что управляются людьми, знающими свое дело. Что касается собственности, так я лишь предлагаю избавиться от лишнего самомнения, которое по позволяет адвокатам снять сливки. Если мы люди здравомыслящие, денег хватит всем. Он допил пива, не отрываясь от, от меня. Иногда я думаю, тот ли ты человек, с которым я раньше работал, тот человек умер в пикапе, ответил я.